Глава восьмая. Кай ощущался довольно далеко, поэтому пришлось ускоряться, чтобы не тратить на дорогу слишком много времени. Тита уже закончил разбираться со своими противниками и сейчас была чем-то крайне довольна. Обычно она так себя чувствует, когда поест кофейных зерен. Что-то странное творится и в том направлении, но сейчас важнее Кай и его находка. Там и порталы имеются, и охраняющие их коротышки, умеющие обнаруживать духов. Отозвал Титу и велел ей также направляться к Каю. В случае, если нам придется вступить в бой, лучше всего, если мы будем вместе. Так мы сможем справиться с любой проблемой гораздо быстрее, и тогда есть все шансы вновь раствориться в воздухе перед самым носом у монстров. Дорога заняла чуть более двух часов. И это при максимальном ускорении. Пришлось очень сильно постараться, чтобы не врезаться в какого-нибудь монстра. По пути встретил еще пару летающих медуз. А еще меня на мгновение накрыла огромная тень монстра, больше всего похожего на огромную птицу, покрытую гладкой кожей. Это единственное, что я смог разглядеть. Слишком быстрым оказался этот монстр. Тем более я сам несся на максимальной скорости. Я даже не заметил, когда успел потерять с я б о р е Но когда встретил Кая, то хомяк оказался довольно далеко от нас, причем в направлении противоположном тому, откуда я пришел. И судя по эмоциям, исходившим от Бори, он наткнулся на что-то интересное. Засранец, хрен с тобой, пока можешь заняться своими делами. Но в случае опасности я сразу же возвращаю тебя в хранилище. И потом еще вычту из т в о е й доли духовной э с с е н ц и и за свои воли проявленные на территории врага. Моя гневная тирада совершенно не тронула Борю. Вообще ничего не изменилось. Хомяк продолжал отдаляться и начал делать это еще быстрее, явно очень сильно торопился куда-то. Но Боря сейчас пока не нужен. Сперва необходимо понять, с чем мы имеем дело и что это за коротышки. На каком расстоянии они начинают реагировать на твое присутствие? – спросил Яукая, который привалился к какому-то корявому дереву, в ы р о с ш е м у посреди поля. Порталы я видел в паре сотен метров от этого места, как и невысокие фигуры в темных б а л а х о н а х что с н о в а л и среди высокой травы. Вообще, чем ближе к эпицентру, тем более густой становилась растительность. Эту тенденцию я заметил примерно через пару километров от заставы. Флора в этих местах как-то очень резко начинает брать свое. Благо, что попадались участки с относительно невысокой растительностью. Именно по этим участкам я и двигался, иначе был слишком большой риск наткнуться на кого-нибудь в траве. Уверен, что там хватает не слишком расторопных монстров, которые решили просто отдохнуть или перекусить еще менее расторопными созданиями. Монстры совершенно не гнушались употреблять друг друга в пищу в случае, если проголодаются. Даже по дороге сюда мне встречались несколько трапезничающих тварей, и ели они явно не земную дичь. Насколько я знаю, вся земная живность в районе эпицентра уже давно исчезла, либо переродилась под действием повышенного магического фона и других излучений, что земные ученые не смогли установить до сих пор. Единственное, что они знали, что эти излучения есть. Примерно 30 метров, может, чуть больше, ответил мне Кай. И Еще я смог выяснить, что эти создания способны использовать стихийную магию, особенно любят молнию и огонь. Это я прекрасно видел. Сами монстры сновали в траве, а вот перед ними имелись пропалины. Видимо, они это устроили, когда пытались поймать Кая. Предлагаю разобраться с ними на расстоянии. У тебя хватит метательных ножей. Боюсь, что даже я не смогу попасть в этих ребят на таком расстоянии в настолько г у с т о й траве. Тем более мы не знаем, имеется у них какая-нибудь защита или нет. Судя по тому, что они умеют использовать стихийную магию, доспех духа для них норма. Дальше большинство зверей используют его, а здесь разумные существа. Пусть я пока я не смог понять, к какой расе они относятся, но все равно не стоит их так недооценивать. Запомни, Кай, что в а й м в первую очередь должен здраво оценить противника, а уже только после этого свои силы. Это ошибка, которая стоила жизни очень многим охотникам. Парень слушал меня, стараясь не упустить ни единого слова. Хоть мы и заключили с ним договор на правах учителя и ученика, но я практически ничему не учил Кая до этого момента. Большую часть информации он усвоил самостоятельно из записей своего народа, а еще с ним работал Осторот. Вот и получается, что учитель из меня весьма дермовый. ь Но по-другому я просто не могу. Но не люблю обучать других, поэтому мастер Андерсон даже не пытался привлечь меня к работе в ордене после того, как стану старый р а з в а л ь н ы й Хотя со многими братьями орден заключал договор едва ли не сразу после выпуска. Для начала давай мы попробуем поймать одного балахона, чтобы понять, с кем имеем дело. И сделать это нужно, не привлекая внимания его соплеменников. Но и про монстров, что прут из порталов забывать не стоит. Кстати, почему сейчас я не вижу, чтобы порталы работали? Кай просто пожал плечами. Понятия не имею. Когда я только пришел, порталы активно работали, но как только эти каротышки смогли уловить мое присутствие, то все прекратилось. словно это они решают, когда выпускать монстров. В этих словах Кая было рациональное зерно. У меня тут же появились вопросы, на которые Каю было довольно трудно ответить. Он просто не обращал внимания на вещи, что сейчас меня интересовали. А и н т е р е с о в а л о меня, как далеко б а л а х о н ы отходят от порталов. Переговариваются они между собой или нет? И больше всего и н т е р е с о в а л о Связаны ли б а л а х о н ы с самими порталами? Если на первых два вопроса Кай мог ответить, то ответ на последний можно было получить только после того, как поймаем одного из б а л а х о н о в А сделать это будет крайне непросто с их чувствительностью. Сперва я сам попробовал прощупать границы, и мне удалось сократить результат Кая вдвое. Видимо, здесь помогла печать Варны. Просто на духов с о к р ы т и я б а л а х о н ы должны были реагировать как и на кая, по крайней мере расстояние обнаружения должно было оставаться прежним. Но и 15 метров было недостаточно, чтобы поймать одного б а л а х о н а и остаться незамеченными. Нам необходимо подойти к нему вплотную. К тому же совершенно непонятно, насколько сильны эти монстры. Кайс к а з а л что их стихийные атаки были довольно слабы, да и пытались они ими достать духа, значит даже не знали, кого атакуют. К сожалению, в мою сторону не полетело ни одного огненного шара. Просто б а л а х о н ы резко оживились, начали что-то т а р а т о р и т ь на своем языке и указывать в мою сторону. Сразу после этого я отошел, не став дожидаться, что будет дальше. Нужная мне информация была получена. т и т а должна присоединиться к нам совсем скоро, поэтому нужно разработать план к ее появлению. Втроем у нас есть все шансы заарканить одного Балахона. Именно что заарканить. Придется мне немного поизвращаться в использовании базовых стихийных техник, конкретно воздуха и земли. Но предварительный план уже был готов. Кай, Стита и отвлекают на себя Балахонов. Я в это время зайду к ним в тыл и умыкну одного малыша. Монстров поблизости не было, поэтому я мог немного потренироваться, не опасаясь, что тем самым себя выдам. Минут сорок я экспериментировал с силой воздушных порывов и земляных стен, с а м ы е п р о с т е й ш и е техники, которыми мне и предстояло оперировать. И Вроде все сложилось как нужно. Теперь дело оставалось за малым. Все время, пока я тренировался, Кай рисовал печать. Никогда бы не поверил, если бы мне кто-то сказал, что дух может сделать печать, находясь в своем нематериальном воплощении. Так вот у Кая это прекрасно получалось. Мне даже показалось, что в этом состоянии он работает намного лучше, по крайней мере быстрее и четче, точно. Хотя казалось бы куда быстрее, но Кай доказал, что нет предела совершенству. Он занимался созданием печати для призыва духа переводчика. Конечно, мы еще не были уверены, что подобное вообще возможно с этими малышами, но не узнаем, пока не попробуем. Тита заявилась буквально сияя от счастья, и в чем причина, мне так и не удалось понять. Я не ощущал в ней никаких изменений, ни внешних, ни внутренних, а сама сказать она не могла, да и не собиралась этого делать. но сейчас это было и не важно у нас с Каем уже все было готово оставалось только привести план в действие быстро ознакомились с ним Титу и выдвинулись на позиции условная точка была определена нами заранее поэтому Кай и Тит а д в и н у л и с ь к ней стоит им сделать всего шаг и попадут в зону обнаружения б а л а х о н о в Я же ждал немного в стороне, заранее подготовив землю, чтобы не возникло никаких непредвиденных сложностей. б а л а х о н ы к этому времени уже практически успокоились. Они даже немного отошли к порталам и начали гораздо активнее общаться, к р я х т я и посвистывая. Для пущего эффекта я воплотил Кая и Титу, и они тут же встали в зону обнаружения. Балахон мгновенно переключили свое внимание на нарушителей и выдвинулись в их сторону, причем делали они это практически синхронно и практически синхронно атаковали. Только на этот раз Кая не стал убегать, а принялся атаки на защиту и даже ответил, запустив свой огненный шар. После этого малыши моментально метнулись по сторонам, словно совсем простенький огненный шар мог причинить им вред. А вот это уже было очень странно. Неужели у них нет вообще никакой защиты? В таком случае не понимаю, почему они вообще находятся здесь и охраняют порталы. Допустим, да будет хоть несколько тысяч, даже не самый сильный игрок легко справится с такими монстрами. Тита, увидев, что б а л а х о н ы так испугались обычного огненного шара, тут же бросилась за ними, внося еще больше хаос в передвижение коротышек. Они громко верещали от страха и носились по всем сторонам, словно потерялись в пространстве. Даже напрочь забыли о том, чтобы атаковать сами. м Со стороны это выглядело весьма забавно. В густой траве бегают туда-сюда больше сотни к р ы т ы ш е к в балахонах, что-то верещат, не знают, что им делать. Они бы еще подняли руки, лапы, копыта, нужно подчеркнуть к небу, и тогда картина была бы вообще отпад. Мне же эта суматоха очень помогла. Приметил самого потерявшегося коротышку и отработал как на тренировке. Все прошло без сучка и задоринки. Последним штрихом стал удар по тяжелому капюшону. Бил я кулаком, так как боялся прикончить малыша, если ударю чем-нибудь тяжелее. И опасался не зря. Удара кулаком вполне хватило, чтобы б а л а х о носил на землю, где я его подхватил и побежал к установленному месту. Там уже ждала готовая печать, осталось ее только активировать. Но сперва я хотел посмотреть, кто скрывается под б а л а х о н о м Веса я практически не почувствовал, когда схватил коротышку, поэтому сильно удивился, когда передо мной предстал весьма упитанный кудрявый мужичок. И под б а л а х о н о м он был вполне прилично одет: добротная рубашка поверх которой имелась жилетка со множеством карманов. плотные штаны и полное отсутствие какой-либо обуви босые ноги всего с тремя пальцами довольно крупные для такого малыша на руках также было всего по три пальца очень интересные монстры я впервые встретился с такими больше всего они походили на хоббитов вот только ноги и руки подкачали каститы с т а р а т е л ь н о шумели поэтому я не стал больше тянуть время разрезал п а л е ц ы и направил вместе с кровью энергию для активации печати. дух откликнулся практически мгновенно, да и согласился с оплатой он также сразу. наверное боялся, что если будет наглеть, останется без своих двадцати капель духовной эссенции. правда дух сразу же предупредил, что может и не справиться. он также видел подобное существо впервые. эх мне бы сюда старота Этот ж у к по-любому знает намного больше обычного духа переводчика. Сдается мне, что все же Ротпак останется ненадолго без своего главного консультанта. Слишком много всего непонятного я уже встретил на территории эпицентра, хотя я еще не добрался до его центральных владений. Уверен, что получу там гораздо больше информации. И будет намного лучше, если рядом со мной будет находиться о с т а р о т Он же практически ходячий компьютер. сможет не только сохранить всю полученную информацию, но и сделать правильные выводы там, где я могу ошибиться. Теперь осталось привести Хоббита в чувство, и это оказалось гораздо более сложной задачей, чем представлялось вначале. Похоже, я слегка перестарался и приложил коротышку слишком сильно. Ни вода, ни пощечина не могли привести его в себя. Пришлось браться за нож. От пары порезов на руке он точно не помрет. Мой расчет оказался верен. Коротышка распахнул глаза, когда я распорол ему ладонь и слегка надавил на рану, а затем случилось нечто, что я даже не знаю, как назвать. Хоббит уставился на меня совершенно пустыми глазами. Вот вообще пустыми, просто два черных провала. словно там никогда и не было глаз, а затем открыл рот, показывая улыбку, которой позавидует даже Бьюс. Но Хоббит не попытался пустить эти зубы в ход. Он дернулся пару раз, после чего начал издавать какие-то непонятные звуки, смесь хрюканья с б л е н ь е м и лаем. Такие же звуки начали издавать и другие балахонщики, с которыми сейчас разбирались Кай и Тита. Было решено, что пока мы не узнаем как можно больше об этих созданиях, не будем их убивать. Вдруг именно от них зависят порталы, а значит, можно попытаться закрыть их не очень-то и напрягаясь. Если все эти 30 порталов закрывать по старинке, то на это уйдет очень много времени и человеческих ресурсов. А с этим дела сейчас обстоят нехти. а Наступление начнется только через три дня, и к этому времени из порталов может вылезти еще очень много монстров. Поэтому вариант с тем, что хоббиты могут управлять порталами, был бы просто идеальным. Постепенно коротышки начинали в е р е щ а т ь все сильнее, и мне не удалось заткнуть своего, вот вообще никаким образом. А потом и вовсе произошло нечто непонятное: хоббит в одно мгновение утратил свои очертания и буквально начал просачиваться у меня между пальцев, словно он в одно мгновение превратился в с л и з н я к а Было нереально, мерзко и отвратительно. Я был весь в этом дерьме. Они все растаяли? произнес удивленный Кай. А вот Тита совершенно не удивилась. Она, наоборот, очень встревожилась и сама попросила совершить слияние. Понятия не имею, что произошло, но пренебрегать просьбой змееки я не стал. Заодно приказал Каю р а з в о п л о т и т ь с я мало ли что. А уже через пару секунд наблюдал, как из густой травы поднимается исполинский монстр, с л е п л е н н ы й из тел хоббитов. Больше всего этот монстр был похож на Голема плоти. Вот только собран он был из живых тел, а не из трупов, как это принято у некромантов. Вот вам исходили на разведку. Теперь придется уничтожать эту дрянь.